Каманч улыбнулся, повернулся к воинам и произнес несколько слов по-индейски. Точи же от отряда отделился всадник на белом коне, которым он управлял замечательной ловкостью. Дорож узнал в нем молодую женщину, прелестное создание оригинальной и редкой красоты. На ней была длинная, стянутая в талии блуза из дубленной кожи, а груди был привязан кожными ремнями очаровательный ребенок,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 Черный орел, однако, решительно отказался. Он прекрасно знал, как опасен этот яд, расточаемый ямки с такой коварной щедростью. Нет, нет, не надо огненной воды. Только благодаря воздержанию, команчи до сих пор сохранили свою гордую независимость. Окончив беседу, индейцы соскочили с коней и отпустили их на волю. Благородные животные были обучены являться на первый же зов хозяина. Человек-двадцать воинов стали приближаться, держа в руках копья с привязанными к ним ужасными трофеями. Дырож с глубоким отвращением заметил пучки волос, насодранные с черепов кожи, не успевшие еще засохнуть и красные от крови. Команчи с невозмутимым хладнокровием дикарей втыкали свои копья глубоко в землю на некотором расстоянии друг от друга, и скальпы развивались на высоте двух метров при малейшем ветре.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 Они добились заметных успехов в разведении скота. Кобелицы и коровы, пасущиеся на роскошных пастбищах, давали обильный приплод, и не проходило недели, чтобы в стаде не появлялось еще несколько телят или жеребят, резвящихся около своих матерей. Лошади содержались в загоне, окруженном забором из железной проволоки. Колонисты жили тесным семейным кругом, вдали от городского шума. Здесь они могли забыть о страстях, эгоизме и безобразной жизни, которыми так бесславно известны крупные города. Индейцы, эти неутомимые кочевники, которых ничто не может удержать на одном месте, однажды явились сюда без всяких, конечно, дурных намерений. Они обменялись дружескими приветствиями со своими братьями белыми, отделили им часть только что добытой на охоте дичи и подарили несколько красивых одеяний, по индейскому обычаю, очень искусно сшитых из шкур бизона». Разбив палатки, они развели огромные костры, на которых жарили мясо, плясали до упаду, угощали друг друга до пресыщения, пели песни и вели беседы самого фантастического характера. После одной или двух недель шумного пиршества гости сняли лагерь и умчались вглубь бесконечных прерий, чтобы снова внезапно появиться среди поселенцев равнинный вех, также внезапно исчезнуть и потом опять появиться». Так, в полном довольстве, без малейшего горя прошел целый год. Счастье было так безоблачно, что трудно было поверить в его продолжительность, особенно этим людям, которых всегда и всюду преследовали жизненные невзгоды и удары судьбы. И действительно, этих достойных и благородных людей, которые уже победили, казалось, неумолимый рок постигло страшное горе. Постоянный природ стад потребовал новых помощников, и Дерош взял для присмотра за животными двух ковбоев, почти совсем одичавших на полной свободе. Пастухов, вынужденных вести столь тяжелую и суровую жизнь, набирают по большей части из людей, выбитых из жизненной колеи и очутившихся на обширных равнинах Западной Америки из-за каких-нибудь грехов молодости, столкновений с правосудием или просто благодаря любви к приключениям. Чтобы как-то существовать, они нанимаются на фермы, благо там не требуется никаких свидетельств и рекомендаций. У вновь поступившего не спрашивают ни об его происхождении, ни о месте жительства, ни о роде занятий. От него лишь требуется умение владеть лассо для ловли животных и карабином для их защиты, а также способность просиживать по целым часам, дням и даже неделям в седле, не боясь ни зноя, ни холода, ни ветра, не страшась ни людей, ни диких зверей. Каждый, кто удовлетворяет этим условиям, может получить место с платой 25-30 долларов в месяц. Среди ковбоев встречаются забияки, горькие пьяницы, но только не лентяи но зато среди этих выбитых из колеи людей и неисправимых бродяг очень много честных малых с профессиональным самолюбием. Несмотря на привычку к излишествам, когда карман не пуст, ковбой является образцом честности, упорства в труде и энергии, когда он принимается работать. Таковы в основном члены корпорации ковбоев, отчасти напоминающий французский легион, состоящий исключительно из иностранцев, но представляющиеся, собой, несмотря на это, нечто цельное и стройное. К сожалению, коды буйной, но очень честной корпорации пристают иногда негодяи, бросающие на нее тень. Два ковбоя раньше Монмартр не составляли, казалось, никакого исключения из общего правила и были не лучше и не хуже своих товарищей. Они обнаруживали самую горячую привязанность к детям и заботились о них, чему родители были очень рады. Иногда маленькому Марселю, которому уже нравились лошади, оружие и вообще физические упражнения, позволяли сопровождать то одного, то другого из них куда-нибудь в окрестности. Ковбой сажал Марселя впереди и несся во весь опор. А мальчик – чувствуя себя счастливым, весело кричал «Браво! Ещё! Ещё!». Однажды оба ковбоя уехали с мальчиком и долго не возвращались. Обычно они отучались не более чем на час, но наступил вечер, а их всё не было. Мадам Дерош, вначале слегка беспокоившаяся, начала серьёзно тревожиться, когда наступил вечер. К несчастью, она осталась на ферме одна. Дырож и Жо отправились искать место для постройки нового загона. Она ухватилась за последнюю надежду. Вероятно, Дырож и Жо встретились с ковбоями, и они возвратятся все вместе. Ночью негр и хозяин вернулись домой страшно усталые. Мадам Дерож бросилась к ним на встречу с душераздирающим криком. «Марсель! Где Марсель?» Причувствие ужасной катастрофы, готовая обрушиться на семью и разрушить ее счастье, охватило несчастного отца. «Но я не знаю, я его не видел!» Обезумев от горя и побледнев, мать прошептала. «Ты его не видел? Он не с тобой, Марсель, мальчик мой. Погиб, похищен, может быть?» Но она была храброй женой человека, побывавшего в огне двух осад и бесстрашно пережившего все ужасы кровавой недели. Она хотела против... противостоять удару, поразившему ее в самое сердце, хотела остаться на ногах, быть твердой, и это ей удалось. Смертельно бледная, с покрасневшими глазами, она схватила руку мужа, сжала ее до боли и, изменившимся хриплым голосом, воскликнула. «Пойдем, в путь!» Лошади Дероши и Жо, еще осетланные, стояли на привязи у входа в ожидании, пока их отпустят пастись на свободе. Она вырвала карабин из рук оцепеневшего негра, схватила лошадь под усцы, скачила в седло и снова вскрипнув «Едем!» пустилась во весь опор. Обычно она боялась огнестрельного оружия и верховой езды. Бывало, муж, желая научить ее на всякий случай владеть ружьем и скакать верхом, давал ей в руки винтовку или сажал на лошадь, но она опускала курок, закрыв глаза и сдрагивая при зву звуке выстрела. И, сидя в седле, то и дело цеплялась руками за гриву лошади, боясь упасть. Сраженный ужасным ударом, не сознавая, что делает, муж с глазами полными слез машинально следовал за ней. Она мчалась наугад, не замечая, что начинавшая уставать лошадь возбуждалась только при звуках ее голоса. «Марсель! Марсель! Дитя мое! Мой мальчик! Марсель! Марсель!» — кричала она, и голос обезумевшей матери, обыкновенно такой тихий и гармоничный, переходил в какой-то рев. Лошадь, закусив у дела, неслась, как ураган. Конь-де-Рош вслед за ней с развивающейся по ветру гривой и ржанием, которое повторялось, как эхо, пасшимися в степи кобелицами. Не будучи в силах больше кричать, несчастная мать захрипела, и кровь хлынула из ее горла, она выстрелила из карабина в надежде, что ковбои увидят пламя и услышат звук выстрела. Ей хотелось верить, что они содержались в пути случайно. Может быть, они упали с лошади или сбились с дороги? Отец, тоже безутешный, сохранял все, все же больше хладнокровия. Он думал, что ковбои, вероятно, были сообщниками Деспирадо, этих врожденных врагов-колонистов, или даже сами принадлежали к их среде. Без сомнения, эти подон подонки похитили ребенка. Но зачем? С какой целью? Наверное, в качестве заложника, за которого можно получить большой выкуп. Ему хотелось приблизиться к жене поговорить с ней, попытаться утешить ее нежными словами и какими-нибудь убедительными доводами успокоить ее усиливающееся возбуждение. Но несчастная ничего не видела, ничего не слышала. Ее лошадь неслась наугад в мраке, закусив у дела. Ее призывы, то пронзительные, то хриплые и глухие, прерывались ружейными выстрелами. «Марсель! Марсель! Мальчик мой! Слышите вы меня?» Мрак беспредельной прерии оставался по-прежнему непроницаемым и безмолвным. Усталые лошади с покрытым потом смыленными боками, стали спотыкаться. Дерош с тревогой вспоминал о страшном столбнике, который, очевидно, сковал их из-за бешеной скачки, действие которого начало уже проявляться. Он боялся и не без основания этой болезни, возникающей вследствие чрезмерной усталости и поражающей даже самых выносливых животных. Опасения его оказались не напрасны. Лошадь мадам Дерош запуталась в траве и рухнула бездыханная, с неподвижными сведенными судорогой ногами. Конь дыроша, бывший не в лучшем состоянии, остановился и застыл, как будто превратился в грани. Поряжанин соскочил с седла и нашел жену, которая без движения, почти не дыша, лежала на земле. При виде любимой жены, своей подруги в борьбе, изгнании и всех несчастьях, лежавшей в агонии, при мысли о своем ребенке, которого так коварно у него Отняли, несчастный заплакал. Слабый, болезненный стон привел его в себя. Его жена бредила. Теперь, когда ее энергия была сломлена, бедная молодая мать, будучи не в силах двигаться, произносила имя ребенка душераздирающим шепотом людей, впавших без памятства. «Марсель! Марсель!» Вокруг них царил непроницаемый мрак. Кругом была безмолвная пустыня. Дерош присел на корточке, положил голову жены на колени и нежными словами, с которыми мать обращается к своему больному ребенку, пытался ее успокоить. Разбитый, уничтоженный, измученный, он страдал в течение долгих мучительных часов, тех страшных часов, которые тянутся, как годы. На рассвете он смог разглядеть свою жену и пришел в ужас, увидев, как она изменилась. Не имея под руками даже стакана воды, он приложил к ее вискам влажную от росы траву и влил несколько капель этой влаги между ее воспаленных губ. Так прошло еще два часа. Топот быстро скачущих лошадей заставил Дроша вздрогнуть. Жо, добрый преданный негр, несся во весь опор с двумя запасными лошадьми. Как только занялась Заря и можно стало различить следы, он бросился вдогонку за хозяевами, посадив в свое седло маленькую Элизу, которую не решался оставить одну. Малютка проплакала всю ночь. Она улыбнулась отцу, бросилась к нему на шею и осыпала горячими поцелуями. Потом она спросила о матери и, увидев ее лежащей на земле, принялась кричать. «Мама, ее дорогая мама, ничего ей не говорила, не видела и не узнавала ее». Потом какая-то мысль промекнула в ее маленькой головке, и малютка прошептала. «Мама спит, правда? Скажи, папа». «Да, моя милая», — сказал отец, тяжело вздыхая и сдерживая рыдание. «Да, она спит». «Идемте, господин», — сказал Жо. «Имейте мужество». Марселя увели потихоньку. Мы его после найдем. Добрая госпожа очень сильно больна. Мы повезем ее домой. Я привел сюда двух лошадей, чтобы отвезти вас». Деруш пожал руку доброму Невгру и сказал, «Ты прав, мой друг. Да, делай, как знаешь. Ты видишь, я потерял голову. Думай за всех нас». Павшие лошади лежали недвижимы, и их окоченелые трупы окружали уже тучи мошкары. Жой снял с них седла и уздечки, быстро привязал их к тем лошадям, что принес, и, когда все было готово, сел в седло, посадил впереди себя Элизу. Дерош посадил жену на лошадь, вскочил в седло позади нее и, прижав ее к груди, помчался домой. Несчастная мать шептала бессвязные слова, делала безумные жесты, приводившие в трепет ее мужа, и смотрела вокруг невидящим взглядом. Она не приходила в себя. Увы, маленький Марсел, появление которого спасло бы ее, не возвращался. Да, бедный ребенок был похищен двумя бандитами, которые увезли его далеко вглубь пустыни, меж тем, как полумертвая мать, не переставая, шептала его имя. Три ужасные недели продолжались такое состояние, и все это время дырож не имел ни минуты покоя. Вместе с Жо, самоотверженности которого не было предела, он старался вырвать ее у смерти, и, наконец, она была спасена. На двадцатый день мадам Дерош как будто очнулась от кошмара, посмотрела долгим взглядом на мужа и на Жо, который смеялся и плакал от избытка чувств, и вдруг вспомнила. Из груди ее вырвался крик «Марсель!» Дерож грустно опустил голову, и она разразилась рыданиями. Она плакала долго и безутешно, а затем тихо прошептала. «Леон, мой друг, мой дорогой, дай мне мою дочь, мою Элизу». Она была спасена. В этот момент открылась дверь, и на пороге появилась высокая и гордая фигура индейца. «Черный орел!» — воскликнул Дерож. «О, вождь, горе обрушилось на твоего бледнолицого брата и на твою бледнолицую сестру, которая так любит тебя!» Краснокожий, не видя Марселя, своего маленького друга, решил, что ребенок умер. Дероша сказала об ужасном горе, обрушившемся на их дом. Индеец выслушал его и сказал, «Досперада украли ребенка, команчи скальпируют сотни их». «Не лучше ли было бы попытаться найти моего мальчика?» «Друг мой, твои братья краснокожие обыщут всю страну, они сделают все, что возможно, чтобы осушить глаза моей сестры и залечить кровавую рану ее сердца». Их поиски были долгими, терпеливыми и усердными, но, к несчастью, они оказали тщетными. Похитители ребенка, очевидно, покинули страну, так как никакая весть о них никогда не доходила до безутешных родителей. Глава 9. Долгие годы протекли в тишине и спокойствии. Эти 16 лет были бы вполне счастливыми, если бы они не были отравлены потерей маленького Марселя. На ранчо Манмартер было полное изобилие, стада увеличивались, разбогатевшие поселенцы выстроили удобный просторный дом. Множество пастухов пасли стада, между ними было 12 ковбоев, взятых на службу по рекомендации управляющего, знавшего их очень хорошо. Несмотря на горе, дырож почти не постарел. Постоянные разъезды по равнине вех, пребывание на чистом воздухе благотворно сказались на его организме, истощенном трудами и особенно луизианскими лихорадками. Разбогатев, он остался по-прежнему простым, добрым и услужливым человеком. Мадам Де Рож была безутешна. Она ни на минуту не сбывала пропавшего сына, говорила о нем каждый день, надеялась на его возвращение, перебирала его вещи, игрушки и ежедневно ставила на стол еще один прибор, ожидая, что он вот-вот появится и бросится к ней с криком «Мама!». В этой упорной, столько раз обманутой надежде было что-то мучительное и вместе с тем трогательное. Скоро ее стали разделять и другие члены семьи. Добряк Жо, сильно постаревший, но все еще бодрый и здоровый, создал из этого какой-то религиозный культ веры и упования. Да, без сомнения, Марсель, его маленький господин, вернется выросшим, загоревшим и возмужавшим. Такое... Таков был догмат его веры. А Элиза, красивая, грациозная и энергичная Элиза, сохранила всю свою женственность, несмотря на сугубо мужское воспитание. Она превратилась в прелестную восемнадцатилетнюю девушку, которая души не чаяла в родителях и в старом Жо, ее баловали как пятилетнего ребенка. Что, однако, нисколько не мешало ей скакать по 20 лье на полудикой лошади или выстрелами из карабина уложить, как кролика степного волка. Она в совершенстве владела всеми видами домашнего труда и, что обычно не свойственно американкам, недурно стряпала и говорила по-французски, по-английски и по-индейски. Она носила наполовину индейский, наполовину европейский костюм, умела из ничего сделать себе украшения и стать таким образом еще прекраснее, придав своей необыкновенной красоте неотразимое очарование. Команчи не переставали вести кочевую жизнь, но значительно сузили круг своих странствий. Раньше Манматра становилась как бы центром, вокруг которого селились индейцы, группировались колонисты, золотоискатели и, к несчастью, авантюристы. Черный орел, его жена, красная лилия и дочь Калибри то приходили, то вновь уходили, но большую часть времени проводили на ранчо. Калибри росла вместе с Элизой, и общность воспитания странно повлияла на становление их характеров. Калибри приобрела от Элизы некоторые европейские черты, передав в то же время подруге некоторые свойства, присущие индейской расе. Обе девушки от этого лишь выиграли, и примесь дикости у одной и цивилизованности у другой делала их еще очаровательнее. Между тем Дерош, располагавший крупным состоянием, в последнее время стал о чем-то задумываться. Он начал небрежно относиться к делу, возложив все заботы о на управляющего, пользовавшийся у него полным доверием. Время от времени он куда-то таинственно исчезал вместе с Жо, и оба они возвращались измученными после довольно длительной отлучки. Так продолжалось почти год, через более или менее значительные промежутки времени они неожиданно куда-то Это исчезали, тщательно скрывая цель и место своих поездок. Из века в век, еще с периода испанского завоевания, жители этой части Северной Америки, принадлежавшей до 1848 года Мексике, а затем отошедшей к Соединенным Штатам, рассказывали странную легенду. В те времена, когда конкистадоры во главе с кортесом подвергали индейцев всевозможным пыткам, чтобы вырвать у них как можно больше золота, которое использовалось местным населением даже в домашнем обиходе, вождю большого индейского племени, жившего по ту сторону Рио Гранде, удалось спасти от грабителей сокровищницу нескольких союзных племен. Эти несметные богатства были так хорошо скрыты вождем и его помощниками, что розыски клада ни к чему не привели. Но, с одной стороны, благодаря некоторым обстоятельствам, с которыми скоро познакомится читатель, а с другой любопытным документом, опубликованным заинтересованной стороной, тайна эта была скоро разгадана. Так или иначе, но легенда из поколения в поколение продолжала жить среди индейских племен, после покорения снова впавших в дикое состояние. Об этих баснословных сокровищах, которые никак нельзя было найти, говорили столько же, сколько о сокровищах Эльдорадо, слух о которых привлек Бразилию столько авантюристов, возбудил столько вожделений и погубил множество упорных кладоискателей. Немало экспедиций было организовано искателями приключений, авансы которым выдавали настоящие синдикаты, создаваемые для поисков этих сокровищ. Граф <coughs> Рауссе Бульбон видел в этом открытии осуществление своих заветных мечтаний. Маркиз де Пиндрей принял участие в одной из подобных экспедиций и был убит в Соноре. Много искателей приключений пало жертвами своей алчности. Ни лишения, ни опасности, ни отсутствие достоверных документов, ни, наконец, ни правдоподобности этой легенды, ничто не могло их остановить». О кладе не переставали говорить, и постоянно возобновлявшиеся попытки найти его подогревали интерес современников к легенде. Поэтому и Дерош познакомился с ней точно же после прибытия в эти места. Как парижанин Дерош был скептиком и первое время смеялся над этими баснями, он сочинил даже на эту тему какую-то историю, которую рассказывал по вечерам детям, начиная ее словами «Жил-был однажды», как рассказывал в сказках. После похищения Марселя сказку о сокровищах он больше не рассказывал» но все-таки она глубоко засела в голове Дыроша. Его друзья, краснокожие, верили, конечно, в эту легенду, как в святое писание, но неохотно о ней говорили. Однажды он узнал, что какой-то американский капиталист устраивает за свой счет большую экспедицию для поисков легендарных богатств. Без сомнения, тут что-нибудь да есть, решил он, думая об этом. Не попытать ли и мне счастья? Как и другие, объединенные собственными словами и ослепленной мечтой, он пустился на поиски. Это было незадолго до событий, изложенных в начале нашей ужасной и правдивой истории. Черный Орел, конечно, сообщил ему все, что знал о сокровищах. Но в сущности он знал мало. Одна старинная индейская песня, нечто, нечто вроде таинственного гимна, известного лишь жрецам и вождям, повествовала об Анатских или Анамских горах и о воздушном городе. И тут друг Дрогш помнил великолепную гравюру из журнала «Кругосветное путешествие», которая изображала причудливую группу воздушных жилий, стоящих много веков на Анамских горах. Они прилепились к самым верхушкам скал на голокружительной высоте и казались чем-то вроде наростов самой горы. До их четырехугольных отверстий в их входах, на первый взгляд, было невозможно добраться. Но в одном месте на расстоянии семи или восьми метров друг от друга были видны небольшие площадки, и с помощью небольшой веревочной лестницы можно было постепенно добраться до входа в эти необыкновенные жилища. В голову ему пришла упорная, доводящая до изнеможения, до страдания мысль. О, если бы это было там! С тех пор он, точно одержимый, не знал покоя, мечтая о находке старинного покинутого города Арапаосов. Весь в ее власти он приказал однажды приготовить шесть запасных лошадей и в сопровождении Жо отправился на поиски, преодолев пятьдесят лье в два дня, ничего не нашел и вернулся на ранчо Манмартер, чтобы вскоре с еще большим озаршесточением снова возобновить розыски. Разъезды продолжались до тех пор, пока в одно прекрасное утро он не заметил старинные, веками необитаемые жилища, прилепившиеся, как гнезда ласочек, склоном горы. Он задрожал от радости и воскликнул. «Я был в этом уверен!» Теперь вопрос был в том, как забраться на отвесную скалу. Недолго думая, Дерош с помощью Жо, который вполне разделял безумные мечты своего господина, принялся за постройку лестницы. Что это была за лестница? Каждую минуту она могла сломаться и рассыпаться на куски. Не обращая на это ни малейшего внимания, они стали взбираться на головокружительную высоту, причем одно неловкое движение, малейшее отклонение в сторону грозило им падение шестидесятиметровой высоты. Нужно было обладать недюжиной отвагой, чтобы совершить этот подъем, на который уже 300 лет никто не отваживался. Они добрались до маленькой комнаты, похожей на каменную клетку, и спугнули целую стаю летучих мышей. Стены комнаты были украшены прекрасно сохранившимися скульптурами и примитивными рисунками, служившими различными эмблемами или фетишами. За первой комнатой следовала вторая, затем третья, они сообщались четырехугольными отверстиями, в которые едва мог протиснуться человек. Свет в комнатах убывал по мере перехода из одной в другую, они были расположены перпендикулярно к фасаду и углублялись внутрь горы. Эта пещера с вырубленными в ней кельнями, соединенными друг с другом множеством входов, выходов и переходов, поэтому в ней легко можно было заблудиться. Дерож зажег свечу, которую он запасся, предвидя поиски в подземных галереях. Они шли наугад, все больше и больше углубляясь внутрь горы. Вдруг послышалось ворчание, и они ощутили неприятный запах какого-то зверя. «Гммм, смотрите-ка, ракун!» — воскликнул Жо. «Как оказалось, здесь это гадина!» Ракун или енот — небольшое, часто встречающееся в этой местности животное, любимое лакомство негров и предмет самой страстной охоты. Уже мгновенно пробудился охотничий инстинкт, и он, как сумасшедший, бросился в погоню за парой енотов, нашедших приют в таком странном месте, и воздушном, и подземном одновременно. Он забыл все на свете и своего господина, и клад, и, очертя голову, носился по окутанным мраком комнатам и коридорам, ведомые, как гончая собака лишь запахом животного. Тщетно Дрожь звал его и уговаривал прекратить погоню, не без основания опасаясь какого-нибудь опасного обвала. Наконец, откуда-то издалека раздался глухой голос Жо. «Господин, придите, придите сейчас! Тот зверь не мог убежать, я его поймал!» Дерож бросился туда, откуда слышался призыв, и набрел на негра, который, сидя на корточках углу, изо всех сил старался удержать какой-то предмет неопределенной формы. Перед ним возвышалась очень высокая стена. В этой комнате, очевидно, последней было только одно входное отверстие. На стене он заметил скульптурное украшение в виде совершенно обнаженного человека с головой крокодила. Оно не особенно его поразило, так как он видел подобные изображения и в других комнатах. Жо между тем похтел в углу, кричал и ругал барахтающееся в его руках животное. Ты пришла, гадина, я скоро вырву тебе хвост. В земляном полу виднелась круглая дыра, похожая на лисью нору и служащая очевидно входом в убежище ракунов. Жо несколько опоздал, но успел все-таки вцепиться в фост зверя, который упорно отбивался когтями и визжа протестовал против такого странного и мучительного способа охоты. Жо был сильно возбужден и кричал «Господин, вы тащите тоже! Тащите, тащите, мы схватим гадину!» Чтобы избавиться от пронзительных криков и успокоить разбушевавшегося негра, дрожь поспешила ему на помощь, и несчастный зверь, потеряв последние силы, покорился судьбе. Жо схватил ракуна за задние лапы, вытащил из норы и, опасаясь, чтобы зверь не укусил его, изо всех сил хлопнул им о стену. «Ну, старый безумец, ты успокоился?» — смеясь спросил негр Дерош. Вдруг он вздрогнул. Его охватило страшное волнение. Еще немного, и он напал бы. Ноги его стали подкашиваться. Негр, размахивающий трупом животного, тоже вздрогнул. Пушистая рыльца из животного, его покрытые пеной губы, лапки с острыми когтями, все было покрыто желтой металлической пылью. Дерош поднес свечу ближе и, не веря своим глазам, прошептал. «О, это золотой песок!» «Точно!» — подтвердил Жо. «Эта гадина каталась в золотом песке!» «Но тогда сокровище индейцев! Колоссальное сокровище! Несметное сокровище воздушного города! Значит, они должны быть здесь!» Он взял щепотку металлической пыли, слегка зернистой и жесткой на ощупь, и больше не сомневался. «Да!» Это было золото. По обилию песка в мехе енота можно было предполагать, что по ту сторону стены, там, куда ведет нора, находится масса этого металла. Дрож всунул руку в дыру, и концы его пальцев покрылись золотой пылью. Но удовлетворить его алчное желание и овладеть кладом, который, как он догадывался, был всего в нескольких метрах, увы, мешала скалистая стена. Призвав все свое спокойствие и сдерживая биение сердца, он обратился к Жо. «Идем. Мы немедленно вернемся с инструментами и сокрушим проклятую стену. Но, — прибавил он, подумав, — как мы найдем это место в таком лабиринте отверстий, проходов, углов?» «Мы сделаем знаки», — ответил Жо наивно. «Да, но чтобы другие напали на наш след. Только этого не хватало. Закроем-ка поплотнее дыру». Он закрыл дыру обломками скалы и обратился к Жо. «Иди впереди, и мы постараемся соориентироваться». Старик, держа подмышку убитого зверя, отыскивал дорогу, а дырош, задумавшись, шел за ним со свечкой в руке. Голое туловище негра внушило ему внезапно странную мысль. «Если бы я мог набросать не на нем общий план местности, то нашел бы ее с закрытыми глазами. Почему бы, впрочем, и не привести это в исполнение?» Мой нож острый, как бритва, несколько черточек, нацарапанных острием, жод даже и не почувствует, а вернувшись домой, я ему копию с этого живого плана. Он сообщил свою мысль негра, и тот нашел ее великолепной. Сейчас, да, сейчас вы рисуете на мне моя кожа, как это будет смешно, и дырошь, де держа в руке Свечу, а в другой нож, стал набрасывать план, осторожно проводя на черной коже жжу розовые линии, обозначающие путь от норы ракуна до первого домика воздушного города. Несмотря на предосторожности, в некоторых местах оригинального плана выступила кровь, и Дрош, кончив дело, собрал несколько щепоток красноватого песку, валявшегося на земле, и присыпал свежие раны. Так переписчик посыпает песком, еще не успевшие высохнуть чернила на бумажных листах. Порошок этот, как оказалось, впоследствии был не что иное, как гематит или красный железняк, чего Дорож совершенно не предполагал. Присыпанные им раны оставили на спине неизгладимые пунцовые следы, нечто вроде татуировки. Достигнув входа, Жо бросил вниз труп животного, и они стали медленно и с большими предосторожностями спускаться по проложенному ими опасному пути. Благополучно добравшись до подножия скалы, они разобрали деревянную лестницу, чтобы уничтожить доступ к верхушке скалы, и, устроив... Из ее обломков костер зажарили несчастного енота. Затем они рассеяли по ветру пепел, с большим аппетитом съели свою жертву и, оседлав лошадей, помчались к ранчо Манмартер. Они отсутствовали лишь пять дней. Глава десятая.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 Когда они пробирались через густые поросли, покрывавшие подножие горы, послышался легкий трясучих и шорох шагов. — Господин, — сказал он в полголоса, — не говорите так громко. Там люди, которые, может быть, следуют за нами и услышат нас. Дрож усмехнулся, пожал плечами и ответил. — Ба, оставь, старина! Это какой-нибудь зверь, спугнутый нашими шагами. Здесь никого, кроме нас, нет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 Не заботясь о служанке, которая недвижимо лежала на полу, бандиты скачили на повозки, двое на каждую, и лошади под частыми ударами кнута, как бешеные, понесли свой ночной мрак. Глава одиннадцатая. Возвратимся, однако, к тому, что происходило в золотом поле, когда два отряда неслись во весь опор навстречу друг другу. Один из них, состоявший из Элизы калибри стального тела черного орла с его индейцами Жако Канадца и ковбоя с рачем Манмартер, был сравнительно невелик. Другой состоял из каких-то незнакомцев и находился под командой Амазонки, редкая красота которой носила какой-то странный характер. Он был вчетверо многочисленнее первого. В голове стального тела, как молния, блеснули мысль.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 Маленькие степные лошадки перескочили через тротуар и, мчась бешеным галопом за Букин-Билли, закончили дело с таким успехом, начатое стальным телом. Мновение ока весь отряд очутился в зале среди груды обломков, образовавших непривычный для степных скакунов ковер.